Глава десятая Солнце клонилось к горизонту. Кай медленно шел, волоча за собой человеческий парашют и огромный тюк. При ходьбе о бедро ударялось громоздкое людское оружие. Дракон нашел свой рюкзак и много чего на человечьем корабле. Дорога заняла почти весь день. Идти назад было особенно тяжело, поэтому обратный путь занял вдвое больше, чем ожидал Кай. Повезло, что не было дождя. Теперь, когда во влажном воздухе пахло свежестью, даже лес казался приветливым. Дракон, до того погруженный в свои сомнения, сейчас был расслаблен. Как только он нашел рюкзак, сразу же принял капсулу Интры. Все мысли о землянке и ее сходстве с Лео показались ничтожными. Кай уже не знал, зачем возвращается к ней. Разве что одиночество не ушло, а лишь было заглушено действием интры. Грибовидные деревья перемежались сине зеленым кустарником, от влажной травы тянуло сыростью. Небо вдруг стало серым и пасмурным. Последние солнечные лучи яркими всполохами окрасили лес и исчезли. Словно в насмешку алый край закатного неба заволокли тучи. «Скоро опять пойдет дождь», — подумал Кай. Он шел не останавливаясь, но шаг его делался все медленнее. Вместе с солнцем пропало спокойствие. Предчувствие чего-то неясного и пугающего повисло над драконом. Кай старался не думать о женщине и не давать оценку своим чувствам, но то и дело вспыхивало в сознании и радость, которую он испытывал, поняв, что землянка жива. Стало темнеть. Дракон опасался, что не найдет дорогу во мраке. Он ускорил шаг, насколько позволяла Ноша. И сам ругал себя за рвение помочь человеческой женщине. Вдалеке крошечным светлячком замаячило пламя. Через сотню шагов Кай понял, что костер прогорел, и только угли еле теплились, указывая на место, где он оставил Анну. Землянка лежала у тлеющих углей вся в крови. Щеки ее пылали, на лбу выступила испарина. Не открывая глаз, она бормотала что-то бессвязное. Бредила. Кай не сразу понял, где рана. Так была перепачкана женщина. Ее светлые волосы прилипли к лицу. Анна вдруг застонала и согнулась. Дракон склонился над ней, убрал волосы со лба. Все сомнения разом вылетели из головы. Кай схватил сумку, вытащил оранжевый чемоданчик, раскрыл его. «Какой из них?» Дракон готов был кричать, но вместо этого легко похлопал Анну по щекам. Она не реагировала. Кай смотрел на женщину. Ее нога выглядела хуже некуда, и рана на плече была глубокой. Иррациональный страх завладел драконом. Он в красках представлял, как останется один. Больше не будет повода для сомнений, злости и радости. Только одиночество и чужой мир. Кай не привык к душевным терзаниям, а привык действовать. Поэтому он достал из рюкзака свою аптечку, Набрал в дозатор препарат и привычным движением вогнал иглу во внешнюю часть бедра женщины прямо через костюм. Потом достал бутылку с водой, бережно приподнял голову Анны, попытался ее напоить. Шорох в кустах напомнил об опасности, что таит в себе этот лес. Кай на время оставил землянку и занялся костром. Когда пламя загорелось, сильно и ровно пошел дождь. Сначала лишь редкие капли робко падали на землю. Было совсем темно. Только пламя костра освещало прибежище дракона и Анны. Кай, чертыхаясь, принялся разворачивать парашют. Ткань казалась крепкой и непромыкаемой. Вдруг нога наткнулась на что-то острое. На земле лежал тот самый кристалл, которым Анна резала кору. Измазанный кровью он зловеще мерцал в отблесках желтых языков пламени. Кровавый след вел дальше от костра. Дракон замер, пытаясь распознать следы. «Шакалы», — убедился Кай. «Вот, значит, как она отбилась». Дракон был удивлен. «Такая хрупкая и опасная», — подумал он. Кай подобрал кристалл и решил, что ни за что не останется один.